Глава четвертая. Понедельник. Третье апреля. Утро. Московская область. Долго я плелся вчера. Шел, шатаясь, часто делая перекуры. Садился на пенек лесогретый солнцем валун и ждал, пока схлынет изнуряющая слабость. Вставал медленно, как старик, упираясь руками в колени, постанывая сквозь зубы, и шагал. Куда, а в никуда. Темнело уже, когда я набрел на старый амбар с копными прошлогоднего сена. За полосой дымили печи и неперспективные деревушки. Несколько домишек в разброс, но туда я не пошел. Что мне там делать? Закопался в душистую траву, попахивавшую прелью, поднял воротник и закрыл глаза. До того измотался, что уснул, как в черную яму ухнул. Пробудился ночью от известного позыва и холода. Выбрался, ежись, в темноту и тишину. Безмолвие полное, какого в мегаполисе не сыщешь. Передернулся, вспомнив, как это слово, думая о жене, улыбчиво обронил отец. Я коротко выдохнул, отгоняя потеки траурных мыслей. Уйди, изыди. Землю застилал туман, кочки с ямками выравнивая сплошным белесым разливом. Звезды мерцали тусклые, им было все равно. Миллиарды лет вертится галактика, меняя ход светил, искажая рисунок созвездий, а шарам горящей материи лишь бы пылать, швыряясь фотонами во все концы. И какое им дело, отражается ли свет в блеске счастливых глаз или преломляется в слезинке? Вернувшись под щелястую крышу, я нагреб сено побольше и укрылся копешкой до самого утра. Разбудил меня петух, далекий, но голосистый. По дальности скрипнула створка ворот, замычала корова, буренку уводили на пастбище. А на востоке, зачерняя острые верхушки елей, калилось малиновое солнце. Заревые лучи указали мне на удобство, бочку, полную воды. Я умылся жгучей ледяной влагой и вытер руки носовым платком. Пора. Деревню я обошел стороной, сразу натыкаясь на разбитую дорогу. Двумя цепочками луши промоин, она плавно заворачивала за перелесок. После дождей наверняка грязь не непролазна. Как ручей в речку, грунтовка впадала в грейдированный шлях, а возле самого устья ржавел навес с облупленной буквой «А», сваренной из железных полос. Подумав, я присел на истертую лавочку, сил не было вовсе. Пальцы кое-как сгибались, а вот сжать их в кулак не получалось. Мысли по-прежнему обходили мозг стороной, и я был благодарен организму за то, что оставил меня в покое и терзая памятью. Сижу неподвижно, прислонившись спиной к металлическим прутьям. Гляжу на черное поле, что бугрится за обочиной, за нейтральной полосой сохшего бурьяна, укатываясь к дальнему березняку и спятнанному редкими елками. И тишина. «А нет...» Перебивая редкий птичий гомон, донеслось механическое завывание. За деревьями блеснуло, забелело, и на дороге показался ГАЗ-53. Синий низ, белый верх. Тонко взрёвывая, автобус подкатил к остановке, и я поспешно заковылял к распахнувшейся двери. «Только до райцентра!» — крикнул водила в шуршащей балоньевой куртке. Я молча протянул ему юбилейный рубль с потёртым профилем Ленина, и плюхнулся на ближайший диванчик. В салоне дремали две пышнотелые колхозницы в одинаковых цветастых платьях, только в разных кофточках, левая в красной и правая в салатовой. Но обе в грубых кирзовых сапогах. Пассажирки любовно обнимали здоровенные корзины, заботливо прикрытые холстиной. Видать, на рынок собрались. Склоненные головы дремлющих торговок в платочках качались и мотались в унисон. Они то кивали уныло, будто соглашаясь, то вяло отнекивались. А вот меня спать не тянуло. Да и как тут уснешь, когда дребезжащий пол подпрыгивает и шатается? Измученный я впал в сонное оцепенение. Тупо моргал, глядя за стекло, косо крапленное росчерками с цвета кофе с молоком, и смиренно ждал пункта назначения. Тот же день. Позже. Калининская область. В райцентре я прибарахлился. Купил дешевый рюкзачок, чтобы на туриста походить. Наверное, рефлекс сработал. Одет-то я был прилично. Полусапожки, джинсы, теплая куртка, вязаная шапочка. Это не считая белья дружба. Но голосуя в таком виде на пустынной дороге, обязательно нарвешься на подозрение. А оно мне надо. На автостанции работал буфет. Там я и перекусил. Котлетой в тесте, рогаликом. Слабо пахнувшим, но крепко заваренным чаем. Порывшись по карманам, насчитал четыреста двенадцать рублей. Весь мой аванс. «Этого хватит», — мелькнула одинокая мыслишка. «Я только плечами пожал. Хватит для чего?» Надрывно звенящий пазик довез меня до вокзала. Низенького зданьяца из силикатного кирпича, но с обязательными круглыми часами. Пожелтевшая, словно раскочегаренное солнце, почти закатилось в зенит, когда проходящая электричка подтянулась к платформе, лязга и свистя. Пассажиры заторопились, всей гурьбой вваливаясь в раздвижные двери тамбуров. Беспокоился народ зря. В полупустых вагонах мест хватило всем. Скучная кондукторша сунула мне картонный билетик с дырочками и покатил поезд до самого Бологова. А дальше, не знаю. Где на попутках, где на автобусе, доберусь до Устюжины или до Тихвина. Следующая остановка — Петрозаводск, а потом конечная — Сегозера. Там меня никто не найдет. Никого слышать не хочу, видеть не хочу. Даже Риту, даже маму с Настей. Что я им скажу? Как в глаза смотреть буду? Нет. В Карелию, в глушь, на Сегозера. Среда. 5 апреля. Вечер. Зеленоград. Аллея лесные пруды. «Жив, ваш сыночек, жив!» Старец Корнили журчал утешительно. «Он всю силу свою неизреченную отцу отдал, всю до последней капли. Человек моих лет на Мишином месте сам бы душу Богу отдал. Это же сильнейшее нервное истощение, тяжелейшая нагрузка на сердце, на мозг. Я вовсе не пугаю вас, Лидия». Просто донести хочу, чтобы верное понятие было, чтобы не боялись зря. Миша молод и здоров, он эту тяготу вынесет. Вы только поймите, сила, о которой я речь веду, у всякого есть, только мало ее в нас, а у Миши много. Но даже мы, малые сии, бывает, что не выдерживаем утраты той малости, выгораем, как принято говорить, маемся смертельным равнодушием, оцедей и помираем. — И еще раз. Не для того, говорю, чтобы страху нагнать. Я объяснить хочу вам, от чего ушел Миша. Потеря энергии — истинное потрясение для мозга. Первые дни мальчик будет как бы не в себе. Горе затмит всякое разумение. — Миша был в полнейшем отчаянии, — тихо заговорила Рита, вставая, — и винил во всем себя. Она подошла к окну, где, сутулись, стояла Настя и обняла ее. Мишина сестричка безмолвно прильнула к ней, жалобно поглядывая на маму. Лидия Васильевна казалась рассеянной и безучастной. В строгом черном платье, с легкой муаровой накидкой, укрывшей волосы цветом глубокой ночи, она сидела рядом с корнилием, обряженным в рясу, и это соседство не вызывало оторопи. «Мишечка ни в чем не виноват», — еле выговорила Гарина-старшая. «Сыночка, сыночка». Поникнув, некрасиво морща лицо, она спрятала его в ладонях и обессиленно провела вздрагивавшими пальцами по щекам, размазывая слезы. Корнилий завздыхал уныло, со смущенным кряхтением потирая колени, но смолчал. «Пусть выплачется, легче станет». Настя расслышала мамины всхлипывания и заплакала сама. Рита крепче обняла подружку, глядя за окно мокрыми глазами. «Господи!» Проползла мысль. Как же было хорошо в воскресенье с утра. И как потом стало плохо. Бог, если ты есть, ты не любовь. Девушка зажмурилась, смаргивая слезинку. Похороны — это такая боль. Вбираешь в себя запах сырой земли, содрогаешься и понимаешь, чем стоит дорожить. За что цепляться обеими руками, беречь и лелеять, сейчас, при жизни, ибо после не будет ничего. Даже тьмы, даже пустоты, небытие. Петра Семеновича похоронили на Ваганьковском. Народу пришло неожиданно много. Не родни, а друзей и товарищей. Весь печальный обряд взял на себя старос. Лидия Васильевна лишь принимала соболезнования, потерянно кивая из-под темной вуали. Заводскую столовую закрыли на спецобслуживание. Молоденькие поварихи хлюпали красными носиками, глядя на портрет Гарина старшего в траурной рамке. Моложавого, красивого, улыбчивого. — Батюшка! — тонким голоском выговорила Мишина мама. — Я даже не знаю, как это называется. Отслужите за упокой души Пети. Кашлянув Корнилий поинтересовался со смущением и тревогой. — Крещен ли? — Крещен, крещен. — закивала вдова, терзая платочек. — Петя и не хотел, это я его упросила. Бурчал сначала, а после шутил, крещённым атеистом называл себя. — Всё исполню, Лидия Васильевна, — ласково сказал старец. — Вы только верьте и надейтесь. — И любите, — добавила Рита про себя и взмолилась, распахивая глаза. — Мишечка, вернись! — Где ты, Мишечка? Мы все тебя очень-очень любим! «Ты только живи! Пожалуйста!» Тот же день. Раньше. Карельская СССР. Сегазера. Лед на озере держался стойко. Сойдет он только на майске, да и то не сразу. Стадо наздреватых льдин будет кружить по водам еще с неделю, тычась в скалы и берега. Так что любоваться переливчатым блеском волн мне не доведется. Снег да снег. Белая камчатная простыня застилала сегозера, а по ней будто блюдо с зеленью, островки, заросшие хвойными. Правда, вдали ледяной покров синел, но вовсе не промойными. Снежные наметы не удерживались, сдуваемые ветрами. Но все равно простор. Я медленно шагала по узкому пляжу, и мерзлый песок хрустел под ногами. Смертельная усталость понемногу отпускала меня, освобождая место для переживаний. Отчаяние, когда пору скулить и выть, пригасло, но никуда не делось, разъедало душу по-прежнему. Мало мне было вины, что тяготело неснимаемым грузом, так теперь еще и стыд в придачу. Ведь я, как тут ни крути, бросил своих женщин. Разбирайтесь, дескать, сами. С горем своим, с похоронами. Не мешайте мне страдать в гордом одиночестве. Медленно втянув в себя холодный воздух, я выдохнул. Вот сейчас, в том состоянии, в котором нахожусь, я ни за что бы не сбежал. Но в то поганое воскресенье Миши Гарина как бы не стало. Тогда в лес ломился мой усеченный аватар, под ранок, истекающий кровью, слезами и соплями. Безмозглый автомат, ищущий убежище, чтобы залезать рано и вернуть себя. Я вышел на скалистый мыс. Камень под ногами сглажен и обкатан ледником. Никаких острых выступов. Десять тысяч лет назад тут стыла холодная, безрадостная пустыня, каменная крошево, морены до да пустые водоемы. Жизнь добралась сюда не сразу, зато теперь есть на что посмотреть со вкусом. Мои губы изогнулись в подобие улыбки. Наверное, впервые за крайние дни. Когда вернусь домой, я буду каяться и просить прощения, но сейчас мне нужно собрать себя по кусочкам, как рассыпанный детский конструктор. «Дайте мне недельки-две», — выпросил я мысленно. «Ну, хотя бы недельку». Таскаться по берегу замерзшего озера, пусть даже живописному, было трудновато. Мне бы посидеть, а еще лучше полежать. Дряблые мышцы не желали сокращаться, а энергия, что копилась во мне годиков с трех, иссякла напрочь. «Весенний же день короток». Если не найду хоть какую-нибудь хибарку или лодочный сарай, придется всю ночь у костра мучиться, чтобы с утра снова выползти на поиски. — Ну уж нет уж, — вяло потянулась мыслишка. Осторожно спустившись со скалы, я продрался через густой ельник и вышел на каменистый бережок узкого заливчика губы. Ее сплошь затянул прозрачный лед цвета бутылочного стекла, блестевший, как витрина. Я замер, утомленно хмурясь. Метрах в десяти, горбясь над лункой, сидел этакий старичок-боровичок, утонувший в тулупе и здоровенных валенках. — Вот уж не ожидал застать живую душу в тутошнем безлюдье! — подал голос дедок. Из хилого сорвался ракочущий бас. — Аналогично, — сухо ответил я и передернулся. Старичок хихикнул, живо вскочив. Подхватывая свой немудрённый скарб, он балаболел, перекрывая низкие октавы. «Э, батенька! Кто ж его ведает, путь наш житейный? А коли и знаешь, что толку? Разве упомнишь все повороты до петли? Бывает, пересечёшься с человеком, а он тебе не глянется. И думаешь потом, кого ты мимо себя пропустил. Случайного прохожего или верного друга?» Доковыляв до берега, дедок суетливо стащил варежку и сунул костистую руку. «Кузьмич!» Я вяло пожал неожиданно хватки и пальцы. «Миша! А вы в егерях не состояли?» — пошутил натужно. Дедок не понял юмора, да и кто б его здесь уловил. Об особенностях национальной охоты этот мир просветят лет через садь. «А как же!» — бодро отозвался Кузьмич. — Есть такая запись в моей трудовой? — Ага. Он взвесил в руке улов. — Небогато, но на уху как раз. — Пойдемте, Миша, угощу. — и мелочи я уже наварил, а сейчас мы это дело щучкой приправим. Самое то. — Ага. Противиться у меня сил не было. Даже идейка всплыла — напроситься к Кузьмичу заночевать. Ведь где-то же он тут устроился. До ближайшей деревни или поселка у ему километров отмахаешь. — У вас тут зимовье? — поинтересовался я, уточняя диспозицию. — Вроде того, — охотно откликнулся дедок. — Вон в том ельничке. Пройдешь мимо и не заметишь. Там раньше скит стоял, я на него еще в войну наткнулся. — Ага, партизанил тут. Охотиться не люблю вообще-то, зверюк жалею. Зато поголовье Финнов снижал с удовольствием. Сперва, как пацан, зарубки делал на прикладе, а потом бросил. Глупости это, да и зачем винтовку портить? А у меня Манлихер был, с цейсовской оптикой. Вещь. В 43-м, правда, на Маузер перешел, когда тут немцы появились. Этих я снимал с особым чувством. Ага, пришли. Ничего себе, вежливо удивился я. Избушка притулилась к отвесному боку скалы, а огромные ели обступили ее полукругом, как стража, застя черно-зелеными лапами. Даже продравшись через их колючий заслон, мало что увидишь. Бревенчатые стены и те скрывались за штабелями торфа, утепление по древней методе. А крышу прятал нарезанный дерн. Из-под шапочки зернистого снега выглядывали спутанные космы бурой травы. В мае кровля зазеленеет, растворяясь в лесу совершенно. Все это я видел, примечал, но стрелка эмоционального отклика дрожала у нуля. Лишь бы спрятаться, забиться и пропасть для суетного мира. «Прошу — Прошу! Кузьмич отворил толстую дверь, подвешенную на кожаных петлях, и я, пригибая голову, вошел. — Основательно. — А то! — гордо хмыкнул дедок. Пол выстилали деревянные плахи, вроде шпал, сбитые аккуратно и почти без щелок. Земляную крышу подпирали два вильчатых столба, а потолка как бы и не было. Над головою скрещивались стволы балок и стропил, между которых желтыми пузырями продавливалась береста. Правда, увидеть гидроизоляцию из березовой коры было затруднительно. Сверху, цепляясь за штырьки, свисали шуршащие пучки трав и соцветий. Скидывая свою одежду, тут тепло». Кузьмич притворил дверь и прошел в угол, где топился камин из дикого камня. На решетке парил большой котелок, а почерневшие головни изредка распускали языки пламени, облизывая круглое дно. Я стянул с себя куртку, сразу стало легко плечам, и опустился на край топчана. Рука погрузилась в густой коричневый мех. «Пришлось завалить Косолапова», Вздохнул дед, ловко кромсая щучью тушку. Обнаглел, потому что. Забросив рыбьи шматики в котелок, Кузьмич поколдовал, добавляя вареву травок и кореньев. Дух такой пошел, что все мое нутро скрутилось в голодном спазме. Макароны по-флотски в придорожной кафешке не в счет. Не спрашиваю, что случилось. Дедок неожиданно взял серьезный тон, приводя меня в замешательство. Вижу, что худо, да и ладно. Уж не знаю, случайно наши дорожки скрестились, или жребий таков. А только пройди ты тут часом позже, не застал бы меня. Уху я на дорожку варил. Поем, думаю, да и свалю. Обратно в Ленинград. Дышался вдосталь. Ага. Я сюда вернусь, когда ягода поспеет. Морошка да княженика. Вот уж где красотень. А ты оставайся. Только когда уйти, надумаешь, дверь на засов, чтоб зверьё не безобразничало. Легко вскочив, он поднял крышку самодельного ларя. Тут вон и соль, и сахара чуть, и сухари, и заварка, снасти мои на стенке. Ружья нет, да и ни к чему оно тут. Короче, поправляйся, здешняя тишь душу лечит безо всяких снадобий. Дед принюхался и потер руки, заново обращаясь веселенького балагура. — Кажись, поспела ушиться. Налетай! Сумерки опадали на Сегозера, когда я выбрался на улицу. Лед посинел, набираясь вечерней густоты, и четкие параллели лыжни перечеркивали снежный наст. Кузьмичу было далеко за шестьдесят, но двигался он с неутомимостью добра молодца, Скатился с гиканьем по склону, да как наддаст! Скрип потревоженного снега разносился ясно в озерном безмолвии. Я досмотрел, как крошечная фигурка таяла в дальней синеве и вернулся в избушку. Из умута памяти поднималась муть аналогий, узнавалось сходство зимовья с жилищем киношного ведьмака. Но я отмахивался от духовных поток. Рано еще увязывать сущее с выдуманным. Скинув ботинки, прошлепал к топчану и улегся, подложив под голову куртку. Вверху покачивались веники и букеты, шурша на сквозняке. Единственное окошко размером с амбразуру пропускало мало света. Да и тот затенялся хвой. Зато разгорались поленья в камине. Сыроватые дрова подсыхали на калившихся углях и трещали все веселее, бросая оранжевые отблески. Было неприятно чувствовать себя немощным, Валяться, как выброшенная на пляж медуза, но я терпел. Надеялся, что это временно. Живу тут, на ухе да на травяных отварах, оклемаюсь. Даже приступая отчаяния, когда мычишь, шипишь да утихнут и пройдут, сменяясь светлой печалью. Все минует. Лишь иногда нахлынут тошные воспоминания. Ну, что сказать. Бывает. Время лечит и время калечит. Глубокий вздох опорожнил мои лёгкие. Однажды я едва не потерял свою долбаную энергию, да и жизнь заодно. Вспомню, как тогда болела голова, раскалывалась просто, аж в дрожь бросает. Но даже в те окаянные дни я не чувствовал себя настолько странно, как обычный человек. Всегда, лет четырёх как минимум, во мне жило неявное ощущение заряженности, что ли. Эманация мозга постоянно пульсировала во мне. Любой перепад настроения тут же отражался всплеском тепла в лобных долях. Присутствие силы было так же естественно и незаметно, как дыхание или биение сердца. А любая встреча тут же запускала то, что я называл сканированием. Моя натура чуяла психосущность человека, распознавала его характер, отношение ко мне. А нынче пусто. Тот водитель лесовоза, что подкинул меня до Медвежьегорска. Или Кузьмич. Кто они? Какие они? Я же не привык по внешнему виду разгадывать суть человеческую. Высматривать тайные движения души в выражении лица, в глазах, в улыбке, в голосе. Мне это не дано. Впервые в жизни я чувствовал себя неуверенно с людьми. Следил за ними с опаской и напряжением. Мне еще повезло, что не встретил на пути действительно опасных типов. Да пусть даже мои мышцы окрепнут, что толку? Я ведь ничегошеньки не смыслю в уличной драке. Мне незачем было потеть в спортзале, отрабатывая прием или бросок, выводя связку движений на уровень рефлекса. Зачем? Удар на сверхскорости и всего делов. Противник повержен. А сейчас как? Я усмехнулся и стал подниматься. Опершись локтем, присев и выпрямив руку, оттолкнувшись и встав. Хватит валяться. Подбросил дров, зажег керосиновую лампу, прикрыл тусклый огонючек стеклом, и тот сразу поярчел, затрепетал под тягой. А я с неохотой подхватил старый медный чайник. Надо, Миша, надо, забубнила вещевая. Обувшись и накинув куртку, я побрел по тропе к родничку. Ключ бил из трещины в скале перемерзая лишь в сильные морозы. Струйку ударило в днище с гулким звоном, забило колокольчиком. Пол чайника хватит, а то не донесу. По дороге я замер, глядя, как на западе, запильчатые линии леса догорает багровая полоса. А ведь мне удалось бы воскресить отца, если бы я не делился с Эгрегором. Змеиным извивом скользнула мысль. Ну, тогда и самого Эгрегора не было бы. А он важен. Он нужен. Я был прав. Мои губы бросили угрюмый вызов закату, и тот угас.